Глава вторая. Анюта Олеговна потомок родовитой дворянской семьи. Её родители и бабушка чудом не пострадали от репрессий. Остались они на свободе благодаря деду Фридриху фон Блюмину. Давным-давно обрусевший немец имел медицинское образование и изощрённый житейский ум. Анюта Олеговна рассказывала нам о нём с восторгом. Дедуля раньше всех сообразил, что не стоит ждать ничего хорошего от революции, а восставший народ самый страшный зверь. Дедуленька исхитрился сменить имя и фамилию, стал Фёдором Цветковым. Блюмен в переводе с немецкого цветы. Фридрих, Федя. Потом он быстренько продал семейные драгоценности, приобрёл в Подмосковье добротную избу, перебрался туда с женой и детьми. И стали они все крестьянами. Но документ о том, что на самом деле у нас есть баронский титул, дедуля спрятал. Своих сына, дочерей и внуков Фёдор Петрович воспитывал в старых семейных традициях. Дети твёрдо знали правила: без них нет воспитанного человека, а без воспитания нет счастья. Поэтому Анюта Олеговна всю свою жизнь проводит так, как завещали ей дедушка, мама, папа и няня Екатерина Леонидовна. Жена Виктора Николаевича всегда следует этим правилам. каким? Надо рано вставать, обливаться холодной водой, скромно завтракать и начинать работать. До 8:00 утра спит только лентяй. Самый большой грех время, которое ты праздно проводишь. Отдыхать можно исключительно в воскресенье, но это не означает, что в выходной день ты вылезешь из постели в 10:00, а потом сидишь у телевизора или бежишь гулять с подругами. Нет, никогда. Нужно пойти в музей, театр, на выставку. в консерваторию, но не в цирк, кино или на эстрадный концерт это низкое искусство. В качестве отдыха подходит ещё чтение книг, которые посоветуют родители. Правила существуют на все случаи жизни. Если тебя пригласили в гости, непременно принеси подарок. Не стоит тащить еду, хозяйка уже всё приготовила, твой салат ей не нужен. Осторожно с цветами, у кого-то может быть на них аллергия. Спиртное дарить можно, но не всегда уместно, и лучше всего преподнести не вино, не коньяк, а дорогой ликёр. Почему? Правила предписывают хозяевам поставить полученный пузырь на стол. Но они уже спланировали трапезу. Ты принёс белое вино, а к густому ужину мяса к нему идёт красное. Твоё вино будет на столе как бельмо на глазу. А вот ликёр подают к чаю или кофе. Даже если у строителей вечеринки приготовили свой напиток, то сладкий ликер не помеха. Есть правила выхода на улицу, правила прогулки, правила поведения в школе, институте, на работе, дома. Правила общения с родителями, старшими членами семьи. Правила одеваться. На каждый шаг, вздох, взгляд есть свои правила. И одно из них гласит. Если кто-то не соблюдает правил, никогда не делай ему замечания. Анюта Олеговна свято его соблюдает. Если вы воспользовались гостевым туалетом в доме Барсовых, помыли руки, вытерли их и ушли, то будьте уверены, что хозяйка незаметно для вас проскользнет в сортир, перевернет рулон туалетной бумаги, как считает нужным, передвинет мыльницу с левого края раковины на правый, а расправит коврик, сложит полотенце, ёршик в держателе поставит перпендикулярно. Гость у хозяйка ничего не скажет, а вот членов своей семьи укорит за неаккуратность. Я с малых лет знаю о порядках в доме Барцевых и пытаюсь их соблюдать. Анюта ценит мои усилия и не упускает возможности похвалить меня. Но поскольку мама Кристи считает меня кем-то вроде пятиюродной племянницы, то не скупится на замечание. Когда я собралась замуж за Романа Звягина, Анюта заявила, «Ты жила с женихом до росписи. В этом случае неприлично наряжаться в белое платье. Дедушка Фёдор тебя не одобрит». возражать, что я никогда не видела Фёдора, родилась спустя много лет после его смерти, не стоило. Слова: "Дедушка Фёдор не одобрит", Анюта произносит, когда хочет укарить того, кто отступил от правил. Есть ещё вариант. "Дедушка Фёдор расстроится". И самая ужасная формулировка: "Дедушка Фёдор будет очень опечален". Я думаю, что ряд правил Анюта придумала сама. Неукоснительно их выполняет и ждёт того же от членов семьи. Лет до 15 Кристина пыталась вести себя так, как велит мама, но потом взбунтовалась и сбежала из дома. Далеко она не ушла, прибежала ко мне. Белка успокоила рыдающую школьницу, поселила её в свободном номере и куда-то умчалась. Стояло лето, занятия в школе закончились. Несколько недель мы с Кристией провели самым прекрасным образом. Потом приехал Виктор Николаевич, усадил у нас перед собой и произнёс: "Девочки, Анюта Олеговна переживает, плачет. Поймите, своими правилами она хочет сделать жизнь Кристины счастливой, уберечь дочь от ошибок. Но мать перегнула палку. Мы подписали с ней конвенцию: ни я, ни она, не заходим в комнату Кристины без приглашения. Не хочет девочка застилать кровать. Бога ради. Не желает мыться? Её дело. Пусть ходит вонючей. Но я обязан содержать семью. Мама обязана заниматься домом. Кристина обязана учиться. Барсов говорил долго. После беседы Кристия вернулась в родные пинаты, и её жизнь стала другой. Правда, Нюта Олеговна до сих пор нет-нет да напоминает дочке о правилах. Но Кристия давно выросла. Она теперь не злится, а просто усмехается, когда слышит от матери: "Когда сняла ботинки, шнурки засунь внутрь". "Конечно, мамочка", кивает Кристия. "Не хочу расстроить дедушку Фёдора". И Виктор Николаевич, и Кристина, и Юрий, и его жена Полина искренне любят Анюту Олеговну. Знают, что она ради членов своей семьи готова на всё. Барсова кинется на помощь и всегда вытащит из беды не только родных, но и близких друзей. Она замечательная женщина, но ведь не бывает человека без недостатков. Если подумать, то в каждом из нас много такого, что раздражает окружающих. Анютта Олеговна примирилась с тем, что близкие люди подшучивают над её правилами. Она никогда не обижается, пропускает мимо ушей все насмешки, но есть несколько освященных правил, вот их обязаны все исполнять. Первым в этом списке стоит: друзей, детей и мужа надо встречать с улыбкой, радоваться каждому. Но ста членом семьи Барсовых имеет право лишь тот, кто этого достоин. А речь, как вы понимаете, идёт о невестке и зяте. Полине жене Юрия пришлось немало потрудиться, прежде чем Анюта Олеговна задала сыну вопрос. «И на какой день вы намечаете свадьбу?» Бедной Поле пришлось выучить массу правил. Когда брак у Юры исполнилось пять лет, на вечеринке, устроенной в честь юбилейной даты, молодой муж, подняв бокал за супругу, произнёс тост. «Давайте выпьем за Полю?» За её терпение. Теперь она прекрасно знает, что после завтрака надо пить кофе, после пяти вечера исключительно чай, а зубной щётке в стакане полагается стоять с щетиной к стене. Поскольку в кругу приглашённых были только близкие люди, давние друзья, то в зале раздался смех. И тут Анюта Олеговна, которая всегда молча реагировала на все шутки, неожиданно сказала. «Да, я придиралась к Полюшке изо всех сил». «Зачем?» Хотела удостовериться в её любви к Юре. Если женщина всё от злыдни свекрови вытерпела, а ради мира в семье смирилась, с вредной бабой сумела с ней подружиться, значит её чувства сильные, настоящие. Со свекровью ругается та невестка, которая себя больше мужа любит. Не хочет избавить его от конфликтов, нервотрёпки. Когда жена кричит: "Уйми свою мать, вели ей замолчать", то мужу надо задать себе вопрос: как ко мне жена относится? На что она готова ради меня? Полиночка с честью выдержала испытание. Я сегодня впервые с гордостью назову её своей дочерью. Кстати, и женщине, чей муж терпеть не может тёщу, надо задуматься. Когда вы собираетесь создать с кем-то семью, посмотрите, как ваша будущая жена или супруг относится к своим родителям. Именно так он будет обращаться и с вами. Если в семье мужа не он, не его отец не уважают мать, то вы, став женой и невесткой, не получите ничего хорошего. И воцарилась тишина. Ни у кого не нашлось слов для комментариев.